планирование. Помните, что каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут вашего труда. Брайан Трейси Когда человек хочет стать эффективным и максимально реализованным, он должен найти свои сильные стороны. Первостепенное значение в этом случае приобретает умение планировать дела. Если человек неправильно использует свое время, Он не сможет развить способности и таланты. Мало просто найти свои сильные стороны. Надо научиться не растрачивать на мелочи жизни главный ресурс – время. Поэтому обязательно научитесь планировать дела. Это умение помогает устранить причины появления негативных эмоций, которые в конечном счете приводят к стрессу. Беспорядочное ведение дел влияет на наше состояние, повышает напряжение, и создает нервозность в поведении, появляется неуверенность в себе, а это напрямую влияет на результаты работы. А если вы заранее строите планы, справиться со списком намеченного будет легче. Не придется метаться, принимая решения по поводу последовательности действий, постоянно думать, чем заниматься в первую очередь, а что можно отложить на конец рабочего дня. В первую очередь занимайтесь делами из первого квадранта – срочные и важные дела. Откажитесь от дел из четвертого квадранта – неважные и несрочные. Не откладывайте бесконечно дела из второго квадранта – важные, но несрочные, иначе со временем они перейдут в разряд срочных и важных дел. Учтите, что вы порою не успеваете заниматься срочными и важными делами из-за того, что их стало много. И это происходит по одной простой причине. Вы своевременно не завершали несрочные, но важные дела, и постепенно они стали срочными. При этом, чем больше времени вы будете уделять важным делам, тем меньше будет срочных. А если вам не хватает времени на важные дела, Это означает, что вы слишком много времени тратите на бесполезные мелочи. На срочные, но неважные, и на несрочные и неважные. Откажитесь от них, и у вас появится время для важных дел. В итоге у вас повысится качество жизни, потому что оно зависит от своевременного выполнения важных дел. Например, у народов Средней Азии есть традиция проводить шикарные свадьбы и то и с большим количеством гостей и обильным угощением. Я советую, если не можете отказаться, просто посидите на таком мероприятии около часа, засвидетельствовав свое уважение виновникам торжества и уходите по-английски, не прощаясь. Вы соблюдете все формальности этикета и сэкономите время для более важных дел. Главное стремление – уделять приоритетным задачам больше времени. Пирамиды просуществовали несколько тысяч лет только потому, что у них максимально широкое основание, то есть фундамент, а фундаментом человека являются его ценности. Если они будут настоящими, обоснованными, глобальными, духовными, то у вас будет возможность реализовать все заветные мечты. Истинные ценности делают вашу деятельность долговременной. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Равшан Ирматов. Равшан Ирматов – народный герой Узбекистана. Им гордятся, за него болеют. Жители и гости Ташкента узнают его на улицах. Спортивные достижения Равшана высоко оценивают на самых престижных футбольных чемпионатах и в международных спортивных рейтингах, а эксперты называют его самым перспективным арбитром мирового футбола в связи с рекордным количеством обслуженных на чемпионатах мира матчей. Доказательством этого является тот факт, что он награжден премией Globe Soccer Awards как лучший рефери в мире 2015 года, а еще арбитр пять раз признавался лучшим рефери в Азии и девять раз в Узбекистане. В детстве он часто болел. Когда Рафшану было четыре года, с ним произошел несчастный случай. Его катали на велосипеде, и так получилось, что ржавая цепь порвала кожу и вошла в голеностоп. Началось сильное нагноение, шесть месяцев он пролежал в больнице. Врачи говорили, что существует угроза ампутации правой ноги, но все обошлось, Равшан выздоровел. Чтобы укрепить здоровье мальчика, родители решили приобщить его к спорту и записали в футбольную секцию клуба «Пахтакор». Этот вид спорта он полюбил на всю жизнь. Занимался он усердно, добивался хороших результатов, а повзрослев, начал карьеру профессионального футболиста. Но при каждом столкновении голеностоп подводил Равшана, и после второй подряд травмы врачи запретили ему играть. Равшан очень переживал, но понял, что, как гласит известный афоризм, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Его отец в то время работал главным тренером юношеской сборной Узбекистана, и чтобы отвлечь его, он взял Равшана помощником, Вначале казалось, что это занятие не для него. Глаза у парня не горели, но проявиться таланту помог случай. Как-то проводили матч на первенство города, а главный арбитр куда-то запропастился, его не могли найти. Отец дал Равшану свисток, форму и сказал «попробуй». Конечно, свой первый матч он отсудил не без ошибок, но и без серьезных претензий а ушел с поля воодушевленным и счастливым, уже точно зная, что хотел бы посвятить этому жизнь. Отец отдал его в школу арбитров, записал на курсы английского языка, пристально следил за успехами сына и помогал освоить азы профессии. А чтобы Равшан мог сам анализировать ошибки, купил видеокамеру, на которую снимались все матчи. Именно тогда у Равшана появилась мечта стать рефери FIFA. И он начал действовать, уделяя много времени шагам, которые приближали его к заветной мечте. Смотрел все матчи крупных турниров, анализируя, кто и как судит. Спрашивал себя, сможет ли он так работать. А чуть позже стал внимательно изучать международный опыт. Коллеги советовали смириться и не пытаться попасть на судейство мировых игр, но он верил, что в силах это сделать, и продолжал совершенствоваться и набираться опыта. Его старания не остались незамеченными. В первый же год регистрации в FIFA его отправили обслуживать матчи Чемпионата мира среди молодежи в Финляндию. А такое бывает нечасто. На стадии подготовки все отобранные судьи тщательно изучали требования и задачи ФИФА, почти месяц практиковались с ведущими международными инструкторами. После этих тренингов у него появилось четкое видение, куда необходимо идти и сколько он должен еще прибавить для достижения необходимого профессионального уровня. «Я точно осознавал, что если работать над собой, усердно трудиться, даже если для этого нужно отказаться от сна, я смогу достичь своих целей», вспоминал об этом периоде Ирматов в беседе с журналистами. Следующие четыре года стали для Равшана настоящим испытанием. Он провел свыше 40 международных матчей, а также несколько семинаров для начинающих коллег. После этого его впервые включили в лист кандидатов на чемпионат мира 2010 года. Это был незабываемый для него момент. С этим испытанием Ирматов справился блестяще и стал третьим в истории чемпионатов мира кому доверили судить пять матчей этого престижного турнира. После этого чемпионата президент Узбекистана Ислам Каримов наградил Равшана званием «Гордость Узбекистана». В 2011 году Ирматов стал лучшим судьей по версии экспертов мировых изданий. В 2015 году стал лучшим рефери года в мире. Сейчас на его счету уже три чемпионата мира и 11 матчей финальной части самого престижного футбольного турнира. И на этом он не намерен останавливаться. «Изначально игра в футбол была моим любимым досугом. И только потом досуг превратился в любимое дело. Назвать это работой довольно сложно, потому что я искренне люблю то, что делаю», признался Рафшан в одном из интервью.